Глава восьмая. Я почти рассмеялась, если бы смех не застрял где-то между горлом и ребрами. Конечно, все поверят. Благородный вдовец, разбитое сердце, трогательная речь. Гости будут кивать, вытирать глаза, шептать, какой он благородный, как сильно любил. А потом пойдут на помолвку с Леонорой и выпьют за новое начало, из тех же бокалов, которые ещё хранят память о поминках. Никто не назовёт это предательством, назовут практичностью, заботой о роде, долгом. Как будто любовь можно измерить потомством, а верность — сроком траура. Но пока я стояла, оглушённая лицемерием даже в этом месте между мирами, взгляд мой упал на нить, которая шла рядом с моей, но не пересекалась. Толстая, золотистая, сильная. Она шла из глубины храма, будто вела к самому сердцу мира. Я не знала, чья она. На ней не было написано. Она не тянулась ко мне, просто существовала рядом, параллельно, плотная, золотистая, с сильным внутренним сиянием. Я вспомнила, как в прошлом мире, когда заканчивалась пряжа, я не обрезала её, а обводила вокруг пальца, переплетала с новой, делая узел не как заплатку, а как продолжение. Моя нить уже почти померкла, лишь слабое сияние шептало моим пальцем о том, что ещё чуть-чуть, и дороги обратно уже не будет. Я решилась. «Извините», — прошептала я, понимая, что так делать нельзя. «Я не знаю, кто вы, но вы мне немного поможете. Я всё понимаю, но очень вам благодарна. Считайте, что вы спасли мою жизнь». Чужая нить была тёплой, как камень, что долго лежал у костра. Я взяла оба конца, свой и чужой, и начала плести, не думая, не надеясь, а просто действуя, как действует человек, которому уже нечего терять. И тогда произошло то, чего я не ждала. Нити не просто соприкоснулись. Они начали переплетаться сами, как будто давно ждали этого момента, и тепло, которое разлилось по груди, было не болью и не магией, а чем-то древним и простым — жизнью. Моя нить засветилась, спутанная из чужой, а я почувствовала, как в моей груди что-то ударилось, да так больно. «Ай!» — дёрнулась я. «Ай! Ай-яй-яй!» И тут я поняла. Это бьётся сердце, моё сердце. Не слабо, как во время болезни, а уверенно, чётко и немного больно. Я положила руку на грудь, как вдруг всё поглотила темнота.